Глава третья. Платон. Ралли не шахматы, здесь думать надо. Чтобы раскачать мозг максимально, я занимаюсь наукой. И для матери, конечно. Она всегда мечтала, чтобы ее сын вырос приличным человеком, а не разбился насмерть, сделав жесткие уши, то бишь перевернувшись несколько раз, как ее родной брат. Слепая зона – это часть наружного пространства, которая не просматривается с водительского места. Не отображается в зеркалах и, следовательно, не контролируется. В конечном итоге все сводится к слепым зонам и скорости реакции. Я подхожу к окну кафе и смотрю на новую игрушку. Не Сан Сильвию, душа поет, а куленыш зубастый. Доделаю на неделе подвеску, бампера как раз придут из Японии, и можно дубасить. Пушка. Может, Егору подарю, а может, покрашу в свои цвета. Что думаешь о новенькой? спрашивает Миха, наш ведущий химик. Что? А, я морщусь, о Москве. Она здесь ненадолго, отвечаю чуть меланхолично. Рекомендую не привязываться. В лаборатории зыркало, будто что-то понимает. Отмахиваюсь. Очередная дурочка с гонором прислана имитировать бурную деятельность, чтобы стрясти бабла побольше. Которая на моей памяти. Печально, что ее зырканье нам дорого обойдутся. Но тут ничего не попишешь. Грант поделили. Столица, как всегда, планирует забрать всю славу себе, но позже, когда работа будет закончена. А пока можно просто поиздеваться вот такой вот Элины Одинцовой. От этого расклада и безвыходности становится душно. И я пока не придумал, как выкрутиться. Может, дать ей пару задач ради интереса? «Экологу?» Взрываюсь. «На кой черт нам эколог, Миша?» Выкупаем систему очистки кляр 5 включаем в розетку, вуаля. Для порядка. Куда мы без ее рецензии и подписи? Рецензию я напишу сам, подпись Илина Станиславна уж нарисует в апреле. Пиздец, как дорого эта подпись обойдется. Когда думаю об этом, сразу лихорадит. Я вижу красную кепку и узнаю Егора издалека. Он, как обычно, делает круг почёта вокруг акулёныша. «Дарить, не дарить, а?» Усмехаюсь и, накинув куртку, выхожу на улицу. Егор тянет руку, я пожимаю с размаха. «Даже не подходи к ней», — начинаю с претензии. «Аж!» — оргазмическая выходит. «Ракета!» «Акула!» За спиной брата я замечаю белую куртку. К ней прилагаются брюки, ботинки, копна темных волос чуть ниже плеч, смешной нос, как у куклы, кнопкой и абсолютно наглые, полные спеси глаза. Настроение снова портится. Они прислали девчонку, перед которой надобно отплясывать. «Платоша!» — нарочит язвит Егор. Аж вздрагивает от такого обращения и улыбочки новенькой. «Я тебя с твоей сотрудницей хочу познакомить, а то с первого раза у вас не задалось. Элина эколог, у нее куча патентов и всякой такой ерунды, в которой ты сам шаришь. А тебя могу добавить, что Элина милая и красивая. Это она оргазмическая. Москва кивает на окулёныша. Выглядит так, будто вот-вот развалится. Простите». Мила? приподнимаю бровь. Платон Игоревич, поправляю, Егор, я на работе. Сегодня жутко опаздывал забрать посылку у курьера, а эта дурочка демонстративно вытирала пальцы салфетками и бросала высокомерные взгляды. Курьер прилетел из Японии через три часа должен был выехать в новосип, едва на ногах стоял. Брат пожимает плечами. А давай сегодня и проверим, развалится или нет, как насчет парного заезда? Я еще подвеску не докрутил. Лучше бы докрутить, встревает Элина. Прищуриваюсь и усилим воли перевожу глаза на куленыша. Приятно смотреть на приятно, это успокаивает. Парни выходят из кафе и направляются трудиться. Я прихожу в себя. Время. Москва стоит рядом и слушает. Слепая зона, которая появилась в моей жизни. Непростительная ошибка. Знал бы, что столица так рьяно влезет? Нашел бы четверых спецов по защите окружающей среды, но своих, знакомых. А ты зачем приехал? спрашиваю Егора. Ты забрал, ну, посылку? Точно, еле успел сегодня. Рубанов бегом-бегом, сам знаешь его туры. Я поворачиваюсь к Москве. Можно пообедать и выпить кофе. Киваю на упавшие шишки. Неплохое кафе с бизнес-ланчами. Не спешите. Я не голодна, улыбается Одинцова. С места не двигается, наблюдает. Пиздец какая наглая. Покажи, блядь. Прости, Элин, сокрушается Егор. Терпения нет никакого. Я ждал этот день два месяца. Открываю багажник. Брат подходит и заглядывает восторженно, застывает. Я сейчас заплачу, шепчет. «Давай», — разрешаю я, погромче. «Это руль?» — спрашивает Москва. «Вау!» — надеюсь, это она заикается. Мало того, что дурочка, еще и болезненная. Егор быстро поясняет, что точно такой же руль в прошлом году был у чемпиона мира. Называет имя машину. Запчасть крайне редко и на то, чтобы вытащить ее из Японии, ушло много времени, сил и нервов. «Дорогая, наверное», — интересуется Элина. Стреляет глазами в меня. Егор достает руль, рассматривает. «Не то слово». Я заберу, не терпится примерить. Киваю. Мне пора, сегодня день битком, позже обсудим. Ты опять ночевал в гараже, что ли? Хмурится брат. Выглядишь помятым. Потом, повторяю я. Я так понимаю, вы разбираетесь в транспорте, громко говорит Москва. Не поможете машину выбрать. Можно с обычным рулем и подушкой безопасности. Фразы на это нет времени и с радостью проговариваем хором. Угадайте, кто какую. Вот она, слепая зона. Я реагирую мгновенно и в упор смотрю на Егора.